40 лет. Место жительства. Подмосковье. Э, было», затруднился я с ответом. «Знаю, что семья в Солнечногорске сейчас, на территории Центра Пламя. Слышали о таком?» Доктор просто кивает, затем продолжает расспросы. «Укусы были?» «Вы про нынешние укусы?» уточнил я на всякий случай. «Про них?» кивнул косматый головой доктор. «Нет, я бы от них сдох», сказал доверительно. Не дался кусаться. «Это хорошо», усмехнулся он. «Спит, гепатит, туберкулез, вензоболевания».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 Не все, но большей частью. И вывод, забеспокоился я. Простой вывод. Остаетесь у нас, сказал доктор приговор. Сейчас вещи у вас примут, выдадут больничное. Перехватив мой взгляд, доктор добавил. Да не беспокойтесь вы. Все на хранение возьмут, ничего не пропадет. У нас половина пациентов с оружием поступает. Да я не про это, я про то, что... Подобрав с кушетки хобуру с андеркавером, я затолкал ее обратно за пояс брюк.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 Боль не боль, а уснул и спал до завтрака, который оказался вполне приличным. Познакомился с соседями по палате и не успел толком. Позвали. Пришла какая-то молодая чернявая девчонка, постреляла глазами, провела куда-то коридорами, пахнущими лизолом. Оказалось, что на рентген. Завела и сразу смылась. Там меня покрутили, поставили правильно, щелкнули, затем отправили дальше. Все с той же вертлявой черненькой. В конце концов, завела она меня еще в какой-то кабинет. Я так и не понял, процедурное это или операционная. Да мне и без разницы. Пришлось подождать минут десять, после чего туда зашли еще двое. давишни высокий доктор и еще один постарше. Басистый и хриплый, со странным шрамом на щеке, косым крестом. Вроде как следы ошибок молодости. За что это его пописали, интересно». Мой доктор нес за зажимчик влажный рентгеновский снимок. Дальше вообще шумно становится. За пописанным медиком валились сразу трое. Причем все разом вызвали подозрение и буквально вынудили вспомнить восточную пословицу про то, что ученик цирюльника учится на голове сироты. Учеников трое. Голова одна, и за сироту тут явно буду я. Девчонка с чудной прической, симпатичная, но не внушающая доверие, как представитель медицинской науки. Матросик сан-инструктора в форме, от чего сердце и вовсе сжалось. А третий персонаж такой, что словами не опишешь, со страшным малорусским акцентом. «Отрабатывать приемы оказания помощи на мне будем», — поинтересовался я с ехидством. «На три счета?» «Обезболить надо качественно», — довольно терпеливо вздыхает мой доктор. «Анестезиологов осталось после эпидемии. По пальцам мастера с лесопилки пересчитать можно». Вот и приходится работать такими анестезиологическими командами. По сумме знаний и навыков трое как раз соответствуют одному дореформенному анестезиологу. А колоть вас надо обильно, дырок у вас густо. Он повесил рентгеновский снимок, на белую панель и щелкнул выключателем. Появились белые кости на темном фоне и россыпь мелких белесых кружочков. Ага, вот она дробь-то. Сейчас еще снимочек вот тут повесим, чтобы видно было, где у вас дробины засели. И приступим, объявил он. «Можете петь песни, но лучше рассказали бы нам, что это вас за американца выдали. И что да как. И вам веселее, и нам интересно». Я с сомнением посмотрел на бригаду анестезиологов, которым бы даже клизму кошки поставить не доверил, и спросил. «Уверены, что у нас так все получится? Вы там ковыряетесь, а я байки травлю?» «Уверены, уверены», — хрипло вздыхает резанный. «Работа простая, привычная, но долгая и нудная. Анализы ваши пришли, ничего сложного нет». «А возьми много, сами обалдеть успеете». «Давайте уж друг другу процесс облегчим, мы вам максимально не больно все вытащим из спины, а вы нам новости расскажете, договорились?» То, что это надолго, я и сам догадывался. Так что осталось только согласиться на условия. После пары наводящих вопросов рассказ как-то удалось начать. Когда, правда, сказал, что приехал из округа Юма, Аризона, девчонка издала какой-то странный звук, но я уже решил не обращать внимания». Бригада анестезиологов стояла у меня за спиной, громко сопела, а доктора пальцем показывали, куда тыкать шприцем, искренне полагая, что я ничего не вижу. Вроде как шкаф со стеклянными дверцами передо мной не стоит, и тени на стену от окна не падают. Ну ладно, пусть думают, что великие конспираторы. Я более-то не боюсь, в общем, я тут только застрять опасаюсь. Вдруг за котом плохо следят на Мариетте. Хотя девы за ним вроде как по-честному, уважали. Сначала шприц ткнулся больно, потом с каждым разом все тише и тише. Вскоре спина вообще как не моя стала. В ней ковырялись, звякали дробинки в белом лотке. Анестезиологи уже просто топтались здесь без всякого дела, а я все рассказывал и рассказывал. О наших приключениях немного, основное разве что, а больше о том, что где видел и как это все теперь выглядит. Под конец их даже придавило вроде как, не очень оптимистический рассказ у меня получился». По ходу дела успел попросить доктора помочь мне с Тверскими встретиться. Раз уж учит на мне учеников, то пусть поможет немного. К удивлению моему он возражать вообще не стал, легко согласился. Сказал, что по утрам поблизости на стадионе собаку выгуливает. Там и предложил встретиться. Затем доктор со шрамом пересчитал дробинки в лотке, попрощался и ушел, прихватив заодно благодарных слушателей. Уже мой доктор расположился сзади и начал что-то делать со спиной, Я все равно уже ни черта не чувствовал. «А что вы все нервничаете?» — вдруг спросил он меня. «Я же говорил, что у нас тут военный порядок, не воруют, не безобразничают, ничего тут не случится». «Да как сказать?» — чуть запнулся я. «У меня попутчики такие, что... Нет, вроде нормальные, но я их знаю очень мало. А на борту у меня и кот мой, и грузовик, и все имущество, и груз еще, который на продажу приперли». «Если они с якоря снимутся да обратно пойдут, то будет очень-очень неприятно. Получится, что башкой рисковал не пойми для кого, и сам с голым задом остался. «Так что хотите-то?» — спросил доктор, занимаясь своими делами. «Хотите, попрошу просто кого-то судно навестить. Предупредят, что до вашего возвращения их все равно не выпустят. Оно бы неплохо, но...» «Тут моментик. Они мне настоящего повода им так явно не доверять не дали», — сказал я честно. Когда тот дурак меня стрельнул, то они на него кинулись, не на меня, понимаете? Да небольшая проблема, я думаю, пожал плечами доктор. Пусть просто скажут, что до завершения следствия им положено здесь быть, да и все. А там и вы на борт вернетесь, может быть, им даже так и сказали уже. Неплохо было бы. Хорошо, я проверю, сказал он вдруг. Есть товарищи, у которых поинтересоваться можно? Доктор, торжественно заявил я. Век благодарен буду, проставлюсь и отдарюсь, камень с души. «Ладно, камень, а вдруг они уже ушли?» — усмехнулся он. «И шевелитесь поменьше, я же работаю». «Хорошо, как скажете», — согласился я и забеспокоился. «Да, вот еще что. А мне здесь у вас лежать надо или можно выписываться?» «В принципе, антибиотики вам выписаны. Со спиной уже ничего страшного», — ответил он задумчиво. «Но вот что спросить хотел. Косоглазие у вас раньше не наблюдалось?» «Нет», — немного удивился я. «А что?» А я наблюдаю, вдруг огорошил он меня. В глазах не двоится. Так я головой не бился, сразу понял я, куда он клонит. Это точно. А задницей усмехнулся он. А у меня там мозга нету, даже спиной выше заканчивается. От падения на задницу сотрясение получается не хуже, ответил он. Все же падали. Черт его знает, вроде побаливал копчик, честно сознался я. Был момент, сам лел сразу после ранения. Вот оно и есть. «Черт, я думал, что от перебора с анальгетиками, и в башке туман все время был», — сообразил, наконец, я. «Когда целился, один глаз закрывать стал, никак мушка не ловилась. Это нехорошо, одним глазом нельзя». «Это я знаю», — солидно ответил доктор. Мой взгляд перескочил на непонятно как перевернувшийся пистолет у него в кармане. «Доктор, раз знаете, то скажите, почему пистолет так таскаете?» — спросил я его. «Если на вас кинется кто, вы его вытащить не успеете, он же не фиксирован». Вам его придется или в самом кармане разворачивать, или вытаскивать, не пойми в каком положении, а потом перехватывать. Что чревато, к слову, падением оружия из рук, особенно под адреналином. Да бросьте. Когда надо будет, я его мигом выловлю. Вроде как немного смутился он. И вылавливал уже. Вытаскивали, удивился я. Я бы не смог. Покажите, Что покажу? Как вытаскивается? но. Не откладывая демонстрацию в долгий ящик, доктор лезет в карман за стволом, причем крайне неудачно. Я даже подозреваю, что у него куда быстрее должно было получиться, но вот мое внимание его смутило. Попутно на пол вываливаются какие-то бланки и еще что-то. Секунд 6-7 прошло до готовности к открытию огня, подвел я итог. Даже самый медленный зомби успел бы преодолеть за это время метров 7. Он оттуда бы к вам шел из коридора и сейчас бы выбились в рукопашную. А если бы встретили меня враждебно, то за это время я успел бы вытащить ствол, прицелиться... И попасть у вас примерно... Как минимум целый магазин бы высадил, даже не слишком торопясь. Доктор немного озадачился, затем спросил. «А как надо?» «А хотите, научу», — предложил ему я. «Раз уж я все равно здесь, и у меня глаза в кучу». «Да», — вдруг спохватился он. «Глаза мы вам посмотрим, за отдельную плату, разумеется». «Вы у нас больной коммерческий», — добавил он, усмехнувшись. «Дней пять, как я думаю, вам придется здесь побыть. А по ходу дела помогу уж машины или чем надо, раз обещал. «Раз так, то планируйте уроки стрельбы», — подвел я итог. «Вы мне про падение на задницу рассказали, а я вам расскажу, как по заднице зря не получать». «Ну, я сейчас размоюсь, сдам дежурство, а вы пока позавтракаете, как полагается», — явно планируя на ходу заговорил доктор. «Я договорюсь, зав отделение, чтобы вас со мной отпустили, пока завтракаете, смотаюсь за собакой и подброшу вас, соответственно, на форт Константин да в портовое управление. Мне бы еще на судно заглянуть, хотя бы на минутку», Решив, что маневр в стиле «дайте попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде», может и сработать. Хоть убедиться, что они на месте, да и прихватить оттуда кое-что нужно. «Ладно, заедем», — кивнул доктор. «Размерчик ваш я вижу, а обувь у вас какая? Надо будет для улицы сменку притащить».